Глава 4. Я быстро дошел до реки и глубоко вдохнул влажный воздух. Он отдавал болотом. Надо же, как постарались. Все как настоящее. Я приблизился к самой кромке воды и потрогал ее ногой. Прохладная. Провел рукой по камышам, осторожно, чтобы не порезаться их коварной листвой. жёсткие, шершавые, Все как надо. Идеально, выдохнул вслух, не в силах отличить камыш от настоящего. Вот и задумаешься после такого. А что есть настоящее? Все мои чувства дружно обманывали, убеждая, что этот мир тоже реальный, как и наш. Или это не чувства обманывают, а мозг, который привык рисовать разделительные линии там, где их в помине нет? Философ Хренов ехидно хмыкнул внутренний голос. Иди качайся. Я шёл по берегу, время от времени оглядываясь на поляну сбоку, не появились ли лютики. Минут через пять показалось что-то желтое, и я круто свернул туда, приблизился, сфокусировал взгляд. Лютик обыкновенный. Я наклонился, сорвал цветок. Перед глазами на мгновение мелькнула полупрозрачная ста и уплыла в нижний левый угол. Осталось всего-то начать и кончить, усмехнулся я и оглянулся в поисках следующих жертв для моего гербария. В траве стрекотали кузнечики и прыгали в стороны из-под ног. метрах в 50 Обнаружился еще один лючеек. Да, эдак. Я их двое суток собирать буду. В этом подвох задания мне стало скучно до зубовного скрежета. Вот уже вляпался. Надо было в деревню сначала идти. Через пятнадцать минут у меня в сумке оказалось всего пять цветов. Я уже всерьез опасался что психаную не выдержу, особенно если в один слот не поместится шестой. Это бы означало, что моего инвентаря хватит только на шестьдесят лютиков, при условии, что все остальное выкину. И тут мне немного повезло. Впереди раскинулась огромная поляна. Зелени травы не разглядеть, настолько желта от нужных мне цветов. Я широко улыбнулся, как сытый котера, и побежал туда, вломился как слон в посудную лавку и сорвал сразу пучок лютиков. Да, здесь они росли пучками, 15 и 100, услужливо сообщила система. Другое дело десяток за раз, похвалил я и подпрыгнул от неожиданности, потому что в задницу впилось что-то острое, не то, чтобы сильно больно. Но обидно. Да. Здоровье Сорок из 50. Со всех сторон зашевелились лютики покрупнее, с глазами полными ненависти и шипами наготове. «Серьезно? У них были глаза? Что это? Мне кажется, или они шипят? Лютики-защитники. Успел я прочитать, в меня вонзились десятки колючек. Здоровье тридцать». Здоровье двадцать». Здоровье десять. Вы умерли. На меня навалилась чернота, но через секунду я оказался на кладбище в виде полупрозрачного призрака. Мир вокруг тоже не блистал красками. Ощути себя привидением, называется. Воскрешение через тридцать секунд. Двадцать девять». Я сел на прозрачную могильную плиту и усмехнулся. Убит лютиками. Слов нет. Вижу, мои минус 100 к удаче последовали из реального мира в лох. Хотя кто еще тут лох непонятно или как раз понятно. Из-за смерти я ничего не потерял. До десятого уровня об этом можно не беспокоиться. А вот потом дохнуть крайне нежелательно. Это черевато потерять 20% опыта от текущего уровня. Слава богу, ниже него не опустишься. На хуже всего то, что потом из тебя будут выпадать вещи, любые, рандомно, непонятно с какой долей вероятности. Форумы полны жарких споров на эту тему. Очутился я на ближайшем кладбище, так как привязку в населенном пункте сделать не успел. Так бы ряснулся в деревне. Впрочем, что отсюда, что от свистунков до поляны с лютиками далеко. Эх, такая трата времени. И когда вернусь, что делать? Бродить там часами, выискивая одиночные цветы. Тем временем я засиял всеми цветами радуги, и все кругом потеряло свою прозрачность, Я снова стал живым. Но очки жизни застыли на пугающе низкой отметке. Здоровье Один из пятидесяти. Туда же отправились Симана с выносливостью. Мана Один из сорока. Выносливость Один из сорока. Вот так встанешь И умрешь от перенапряжения. А между тем тикнул дух. Плюс восемь здоровья, плюс четыре маны, плюс четыре выносливости. Мои шкалы бодренько поползли вверх. Восстанавливаюсь каждую секунду. Спасибо, духу. Вне боя он свою работу делает на ура. Посмотрим, как справиться в бою. Надеюсь, следующий бой продлится дольше секунды и с моей стороны успеть хотя бы начаться. Я шагнул за пределы кладбища, раздумывая, а не отправятся ли мне в свистунки, познакомлюсь со всеми, нормальных квестов наберу, на мурлоков, к примеру, или кобальтов. Неожиданно навалилась чернота. И вот я снова прозрачное существо на кладбище. Я потянул челюсть на место. Уж не злобные же лютики мстители меня настигли и заглянули в логие. Игрок Гиллорд нанес вам критический урон заклинанием Удар бури. 57 очки жизни. 0 из 50. Вы мертвы. Прелесть какая. Только ПК шара мне не хватало, судя по урону. Разница в уровнях у нас приличная. Я подошел к кладбищенской ограде, дожидаясь воскрешения. Враждебного игрока видел, но Инфу пока мертвый разглядывать не мог. Еще по удару бури. Я догадался, что это шаман, а теперь убедился в ПК кружил вокруг трех своих тотемов, явно высматривая меня. Я резколся и вгляделся в гада, не опасаясь быть убитым в пределах кладбища, он сделать мне ничего не мог. Гильхард, шаман десятого уровня. Зараза, пробурчал я себе под нос и ломанулся на противоположный край могильника. пока наглое оружие Гилларта меня не заметила. Я прыгнул в кусты и юркнул под сень деревьев черного леса. Господи, я могу бегать, вдруг накатила волна восторга. Мне нравится здесь. Нравилось, что пришлось убегать от этого шамана, но это не значит, что я его не запомнил. Мы еще встретимся, дай только время подкачаться. Умирать, кстати, больно. Я на ходу открыл окошко интерфейса, пробежал глазами ища строку с настройками боли. Нашел десять процентов. Вроде немного, но мне не понравилось. Причем духнуть от лютиков было не так мерзко, как от удара бури. В первом случае пару раз кольнуло, последний раз особенно больно. Во втором меня будто на электрический стул садили. Жутко неприятно, когда волны, родные электрическим, выворачивают внутренности наизнанку. Я сбавил ход и понял, что удалился от кромки леса. Э, -э так не пойдет», — говорил мне дед Тихон, в черный лес не ходить. Какой смысл был сбегать от шамана, чтобы попасть на зуб местным зверушкам? Надо отсюда выбираться, пока не поздно. Только сейчас я заметил, что выносливость рухнула в желтую зону. Видно, не успела восстановиться после воскрешения, а тут я еще ношусь, как угорелый по бездорожью. Надо бы посидеть минутку, отдохнуть. А вот и подходящая полянка. Не садись на пенечек, не ешь пирожочек. Вспомнилось не к месту. Или все таки к месту? Ведь пенек на поляне имелся. А еще я здесь не один. Понял это раньше, чем увидел. Так и интуицию прокачаю. Удивительно красивая девушка, сидела на земле по-турецки, и складывала в корзинку на коленях какие-то травы. Ее рыжие, прямые волосы спускались чуть ниже плеч и кое-где были заплетены в косички. На голове надета черная широкополая шляпа, почти как ведьминская, только не остроконечная, а закруглённая. Чёрная рубашка и темно синяя юбка в клетку довершали образ. Движения тонких изящных пальцев завораживали. Несколько секунд Я не мог отвести от нее взгляд. Не знаю почему, но она сразу мне понравилась. И потому я испытал разочарование, когда понял, что она NPC. Ена, лесная ведьма, Седьмой уровень. Несмотря на это, я не смог заговорить с ней. Да и кто бы прошел мимо? Такая очаровательная леди сидит одна посреди леса. Коню понятно, что у нее есть квест для игроков, и наверняка не один. Добрый день. Поздоровался я издалека и сделал несколько шагов к рыжеволосой красавице. Она медленно подняла голову и спокойно взглянула на меня большими зелеными глазами, обрамлёнными темными тенями, они казались бездонными. Конечно, именно такой взгляд и должен быть у лесной ведьмы сильный, проницательный и уверенный. И тебе, добрый путник, ей навскинула бровь. Не стоит тебе бродить по лесу. Тут опасно. Наверняка считала мою инфу и поразилась первому уровню. Да он и меня уже порядком напрягает. В игре несколько часов, а все никак не расстанусь с этой единичкой. У меня не было выбора. Улыбнулся я и вдруг разговорился. Уселся напротив нее и рассказал, как сбежал от шамана и как меня грохнули лютики, когда я вещал про прокашеру. я нахмурила бровки. А вот история с кровожадными цветами ее развеселила, и она даже рассмеялась. Я не обиделся. Ты безусловно поднял мне настроение, не Неморд, сказала Йена. Но ты должен поскорее подкинуть мой лес. Здесь опасно, особенно в нынешние темные времена. Ого, усмехнулся я. Твой лес теперь я уже не могу назвать его своим, печально сказала Йена, не заметив мои подколки. Нет ли у тебя каких-либо поручений для меня? выдал я. Чую, здесь интересным квестом пахнет. Чем то позанимательны Лютиков. Но ведьма покачала головой. У тебя слишком мало опыта. Приходи позже. Я нехотя поднялся. Что ж, очень жаль. Был рад знакомству. А не опасно ли тебе здесь находиться? Яна хитро улыбнулась. Нет, мне не опасно. Тогда прощаюсь. Ведьма кивнула. Я потопал прочь, собираясь не оглядываться. "Не морд", окликнула меня лесная обитательница. "Знаешь, пожалуй, мне пригодится твоя помощь. Да и тебе моя не помешает. Ай, какой я молодец, Развел девушку на квест. Слушаю. Мне нужен аконит, который растет среди тех самых летиков, что нужно тебе. Я смогу защитить тебя от их шипов." ты соберёшь свою сотню цветов и нарвешь мне десяток аконита. Договорились? Еще бы не договорились, обрадовался я. Получено задание. Добудьте десять штук аконита для лесной ведьмы. Награда вариативна. Очень любопытно. И она оказалась со мной в впати автоматически, и теперь я видел ее прозрачную иконку слева. Мне вдруг захотелось спрятать интерфейс. Что я и сделал? погружаться так на все сто. Я, конечно, тот еще травник, но наслышан, что из за от делают яд, и весьма опасный. Кто-то перешел тебе дорожку. У хорошей ведьмы всегда должен быть с десяток разных ядов под рукой, ухмыльнулась Йена. Тут не поспоришь. Мы быстро дошли до нужного места на берегу Ленки. В приятном обществе время летит быстрее. В том, что Йена управляет и, я уже не сомневался. Ее поведение явно выходило за рамки стандартных NPC. Эльф нравилась мне все больше. Надо отдать должное, Ее создатели истинные гении. Будь моя воля, я бы остался здесь жить. Она взмахнула руками, и вокруг меня серебром засветилось магическое кольцо. Мигнула пару раз и погасла. "Иди", кивнула ведьмочка. "Ты готов". Я смело шагнул в заросли злобных лютиков. и не глядя сорвал первый пучок, попутно высматривая конид. Людики-защитники тут же подняли головки и выпустили в меня несмертную тучу шипов. А где наша не пропадала, подумал я, срывая все, что под руку попадется, и готовясь умереть.